Моральные самоочевидности и проблема описания в этике. Очерченный здесь логический аргумент, скрывающийся за категорическим императивом, как считается, тянет за собой череду дополнительных вопросов. В частности, в этой связи возникает проблема, к которой мы должны обратиться. Как мы узнаем, что мы должны делать в конкретной ситуации, когда почти все зависит от того, как именно мы эту конкретную ситуацию описываем? Если мы говорим неправду, это уже ложь? Если мы садимся на и с билетом на IC, это уже обман? Флирт на рабочем месте — это уже сексуальное домогательство? Страх перед коронавирусом — это скрытый расизм в отношении китайцев, как в начале вирусной пандемии предполагал, к примеру, славянский философ Славу Ижижек Уэльт. Большинство моральных вопросов, которые мы считаем насущными, возникают в конкретных ситуациях и поэтому не могут быть решены технически с помощью одних лишь размышлений. Чтобы судить о том, истинно или ложно моральная мысль, мы сперва должны уяснить себе, под какую ценностную категорию подпадает вариант действия. Поэтому в ситуации принятия сложных решений мы спорим и ищем ясности, так как обстоятельства слишком сложны, чтобы вынести простое суждение. Поэтому распространенная оговорка против морального реализма, универсализма, гласит, что его представители морально самонадеянны. Скажите на милость, откуда нам знать, что следует делать любой сложной ситуации и действия? Кто тут определит, кто прав? Так как в прошлом мы часто ошибались в моральных вопросах и даже создавали систему радикального зла для массового уничтожения людей, сегодня кажется откровенно грубым и при этом морально сомнительным, когда кто-то отстаивает тезис, что даже в сложных моральных вопросах есть однозначные ответы и истины. Некоторые могут видеть в этом своего рода фундаментализм или террор добродетелей считать, что нам лучше сохранять неясно этику на службе совместной жизни, скорее предполагая существование моральной неопределенности, к примеру, наших европейских ценностей, чем бы они ни были, которые лучше не прояснять и не преодолевать. То, что это сама по себе неясная но распространенная мысль несостоятельно становится видно, когда мы описываем морально однозначные ситуации. Тот, кто считает, что в моральных вопросах нам не следует выносить никаких однозначных суждений, так как не существует моральной истинной лжи, готов подвергнуть сомнению истинность следующего положения. Мучить детей — это зло. Назовем подобные положения моральными самоочевидностями. Моральные самоочевидности — это положения, которые описывают моральные факты и истинные значения которых без серьезных раздумий очевидно почти каждому. Существуют моральные самоочевидности. Вот произвольный список. Сталкивать человека в коляске с эскалатора в метро — это зло. Мазать булочки со злаками веганским маслом — морально нейтрально. Намеренно подавать веганке булочки со злаками, помазанные гусиным жиром — это зло. На общественных началах помогать с интеграцией пострадавших от войны семьи беженцев — это добро. Вкладывать деньги в охрану климата — это добро. Разрушать планету сегодня, чтобы будущие поколения должны были страдать — это зло. Пролистывать фотоальбом, сидя со скрещенными ногами, морально нейтрально. Гомосексуальный половой акт по взаимному согласию морально нейтрален. И так далее. Некоторые читатели этих строк, возможно, поставят под сомнение, оценят иначе какие-то пункты в моем списке. Интересный список моральных самоочевидностей, которые устанавливаются в африканских философских традициях, в частности, последователями этической системы мысли, известной как Убунту, составил южноафриканский философ Тадеус Метц. Согласно этому списку, морально недопустимо а. убивать невинных людей за деньги, б. заниматься сексом с другим человеком без его согласия, ц. Обманывать других, по крайней мере, если это не делается в ценах самозащиты или защиты другого лица. Д красть, то есть отнимать у законного владельца благо, не являющиеся жизненно необходимыми. Е e. злоупотреблять доверием другого, например, нарушать обещания, чтобы добиться незначительного личного преимущества. F дискриминировать людей в вопросах распределения возможностей на основании их расы. Г Принимать политические решения в состоянии явного несогласия вместо того, чтобы искать консенсус. Ха. Возводить возмездие в статус основополагающей центральной цели уголовной юстиции вместо того, чтобы способствовать примирению. И. Накапливать богатство на основе конкуренции, а не кооперации. Йод. Распределять благосостояние в первую очередь на основе индивидуальных прав, а не потребностей. Нечто, что кто-то, например, я, считает морально самоочевидным и понятным, лишь в силу этого еще не является действительно истинным. В моральных вопросах можно заблуждаться. Поэтому никакой каталог повсеместно принятых моральных суждений, созданный на основе опросов или культурологического обзора литературы, автоматически не является индикатором того, что эти суждения верны. Моральные самоочевидности, к сожалению, могут переписываться заблуждениями в области неморальных фактов, пропаганды, ложью, манипуляции, самобаном, иллюзиями и так далее в рамках индивидов и целых обществ. Существуют сложные системы заблуждения, которые делают нас слепыми в вопросах морали. Простой пример — это откровенно российское организованное общество, такое как общество США в 1950-е годы, или нынешняя Индия с ее кастовой системой, отстаиваемой националистическим индуистским правительством. В таком обществе многие, но однозначно не все, считают морально самоочевидным, что идентифицируемая на основании внешних физиогномических признаков группы людей систематически является менее обеспеченной и ограничивается в свободе своих действий в пользу группы угнетателей. Как уже говорилось в Германии, мы отчасти обращаемся со своими детьми по этому шаблону, исключая их из многих активностей, которые несправедливо сохраняются за взрослыми. Это не значит, что между детьми и взрослыми нет морально релевантных различий, но только лишь, что система, которая отличает детей от взрослых, отчасти порождает негативную дискриминацию и ограничивает детей в их правах. Когда мы оказываемся в морально сложных ситуациях действия, например, руководя средним бизнесом, который заключает сделки с предприятиями в государствах, не принимающих моральные стандарты, кажущиеся нам самоочевидными, мы часто не видим леса за деревьями. Ведь извне совсем непросто судить о том, как именно китайская диктатура вторгается в повседневность, так что европейские бизнесмены не сразу видят, насколько глубоко они ввязаны в китайские нарушения прав человека. В силу сложности ситуации действия возникает впечатление, что если моральные вопросы необъективны, то на них нельзя ответить согласно критериям истинности. Но это лишь от того, что вопросы формулируются недостаточно точно, чтобы вести к морально разрешимым проблемам. Возьмем морально спорную трудную ситуацию — тему аборта. До какого момента беременности морально допустимо совершать аборт? Многие из нас знают человека, который однажды принимал решение делать аборт или нет, или даже сами были причастны к этой ситуации. Причастные, особенно сами беременные, часто, не автоматически проходят через контрастный душ чувств. Они разрываются между тем, хотят они дать миру ребенка, которого они представляют себе и которому, предположительно, уже испытывают чувства, или же нет. Обстоятельства беременности могут быть настолько ужасны, что беременная чувствует себя морально разорванной между защитой своей собственной души, как и своего собственного тела, и защитой еще нерожденной жизни. Жесткие противники абортов обычно приводят аргумент, что оплодотворенные яйцеклетки уже является формой человеческой жизни, и что никакую форму человеческой жизни умерщвлять нельзя, из чего далее выводится, что аборт должен классифицироваться как убийство, что он таким образом однозначно морально предосудителен, то есть является злом. Разумеется, с определенного момента аборт фактически является убийством. В таком случае речь идет о том, чтобы спасти жизнь роженицы, если в противном случае наверняка погибнут мать и ребенок. Я бы не хотел здесь отваживаться выносить суждение о том, с какой недели прерывание беременности является убийством. Для нашего размышления довольно того, что существует какой-то период времени, когда зародыш развит настолько, чтобы однозначно считаться человеком, чью жизнь прерывать нельзя. Конечно, мне кажется очевидным, что благодаря современной молекулярной биологии мы знаем, что оплодотворенная яйцеклетка, а равно организованная группа клеток, которые стремительно образуется после имплантации оплодотворенной яйцеклетки, это еще не человек, а потенциальный человек. Не всякая группа клеток — это уже человек. Само по себе не является аморальным препятствовать превращению группы клеток в клеточную систему, иначе было бы аморально удалять родинки Таким образом, вопрос в том, обязаны ли мы оказывать группе клеток, из которой может возникнуть человека, который уже находится на пути к человеку, более весомое моральное уважение, чем моральным интересам матери, который также надо учитывать. Ответ гласит, что существует, по крайней мере, какой-то период, скажем, первые недели после зачатия, в который имплантированная группа клеток еще не является человеком, так что аборт в этот период не является убийством и тем самым морально не подпадает под категорию зла. Так как интересы взрослой матери в этих обстоятельствах морально весомее, еще не наличествующих интересов потенциального человека, который разовьется из группы клеток, если это допустить, имеется диапазон ситуаций, в которых прерывание беременности не вызывает моральных сомнений. Законодатели на протяжении многих десятилетий нашей еще молодой эпохи модерна, насчитывающей чуть более двух веков, определяли общественно приемлемый демократически легитимный диапазон случаев, в которых аборт не является убийством. Это пример морального прогресса, который идет в ногу с научно-техническим, в данном случае медицинским, прогрессом. Я намерен здесь не ставить под вопрос принимаемые решения, а как раз указать на то, что в виду сегодняшнего медицинского знания существует период, когда прерывание беременности не является убийством. И поэтому мы должны оказывать заинтересованным беременным любую мыслимую моральную, психологическую, медицинскую поддержку при прерывании беременности, что по большей части происходит в Германии. Иначе это выглядело, к примеру, в античности у древних греков, строивших биологические теории о возникновении видов и отдельных организмов, не имея возможности знать, что человеческие организмы развиваются посредством деления клеток, во многом определяемого генетическими кодами, которые в своей нынешней форме возникли в ходе миллионов лет эволюции. Поэтому на протяжении тысячелетий считалось, что люди уже с момента оплодотворения, как маленькие человечки, сидят в теле матери и как-то начинают расти. Будь это верно, моральная ситуация прерывания беременности была бы куда сложнее, так как тогда в любом случае, в любой момент времени мы убивали бы очень маленького человека. Но это не так, так что мы можем основываться на биологических фактах, открытых естественными науками. Это привело к снятию моральной нагрузки с прерывания беременности. Конечно, поэтому на него в целом еще не скоро будут идти беспечные без припираний. В конце концов, существует тысячелетняя традиция, которая всякую потенциальную человеческую жизнь уже считает человеческой жизнью, а равно и сложные психологические обстоятельства и положение причастных лиц. Тот, кто выносит моральное суждение, чтобы оценивать действия иметь возможность выбора между его вариантами, должен для начала знать, в чем, собственно, действие состоит. С этим связана неразрешимая проблема. Эта трудная проблема описания в этике состоит в том, что мы можем выяснить, что мы должны делать в конкретной ситуации, лишь подобрав правильное описание обстоятельств, которые позволит нам осуществить моральное познание. Это ведет в бездной философской теории действия и моральной психологии, которая, в частности, бьется над проблемой, сформулированной британским философом Элизабет Энском. Она возникает из-за того, что всякое действие можно описать с разных перспектив. То есть, когда кто-то делает что-то, он всегда делает много чего. Тот, кто готовит пирог, отделяет желток от белка, смешивает ингредиенты в миске, включает печку, говорит при этом по телефону, сверяется с поваренной книгой и так далее. Так что же, собственно, делает кто-то, когда он печет? Если мы не знаем, что именно делает некто, мы не можем морально оценить это. Под какую моральную категорию подпадает то, что кто-то делает, очевидно, зависит от того, как мы описываем действие Оценка следует из описания, как только мы в достаточной степени проясняем то, что происходит. Впечатление, что существуют этические дилеммы, как и широко распространенное мнение, что в моральных делах в действительности нет однозначности, обусловлено тем, что бывает трудно, иногда даже невозможно определить, что, собственно, кто-то сделал и какое намерение он при этом имел. По этой причине арабист Томас Бауэр и историк Андреас Рёдер правы, когда они настаивают на том, что устранение неоднозначности в известных условиях может приводить к насилию, если оно вызывает соблазн преждевременного осуждения. Зачастую бывает важно осторожно и без спешки оценить ситуацию, прежде чем выносить сложное моральное суждение, что является одной из причин того, что судебные процессы, для участников которых многое стоит на кону, часто идут с выносимой медлительностью. Известной мудростью является порой поспать ночь или несколько перед принятием решения или даже отложить его на долгий срок, так как сгенерированная на скорую руку попытка решения может привести к опасному устранению неоднозначности. Разумеется, верно следующее. Из принципа снисходительности отказа от поспешности никоим образом не следует, что моральной однозначности не существует.